Глава четвёртая. История булавки, которая живёт в самом маленьком кармашке жёлтой сумки. Поскольку никто не знаком с булавкой близко, я хочу рассказать её историю, прежде чем продолжу свою собственную. Однажды я шла по улице и увидела булавку. Она валялась на тротуаре. Я подняла её, почистила, соскребла ржавчину, потрогала пальцем, убедилась, что булавка заточена как надо, ничего себе. И тут булавка начала вычерчивать своим острым кончиком на моей руке всё, что хотела сказать. Ты возьмёшь меня? Меня бросили. Я больше не могу так жить. Люди наступают на меня, идёт дождь, я промокаю, покрываюсь этой ужасной ржавчиной, и всякий раз, когда подметают улицу, мне становится страшно. Ну вот, сейчас подумают, что я больше ни на что не гожусь, и бросят в мусоровоз. Я вся сжимаюсь, чтобы метла дворника меня не заметила. Когда она удаляется, мой страх уходит. И я вычерчиваю на тротуаре разные штуки, чтобы объявить о себе, чтобы сказать: "Я ещё очень даже годная, но никто не хочет меня брать. Ты ведь возьмёшь меня?" "Возьму". И взяла. Положила булавку в карман школьной формы, тогда у меня ещё не было жёлтой сумки. И спросила: "А что ты делала раньше?" А на кончиком написала на ткани: "Я пока не успела ничего сделать". Вот как. Понимаешь, на фабрике меня плохо упаковали. И я выпала по дороге. Пыталась уцепиться за других, чтобы удержаться, но всё-таки упала прямо сюда. Что, так и лежала, а подняться не пробовала? Каждый раз, когда я пыталась подняться, На меня наступали. И тебя никто, никто не видел. Кто-то, может, и видел, но к тому времени я уже вся была в ржавчине, и никто не хотел меня брать. А потом это всё. Неужели в твоей жизни больше ничего не случалось? Нет. Да. Короченькая у тебя история. Какая есть? А ты бы хотела иметь историю длиннее? Нет. Даже эта крошечная стоила мне больших нервов. Думаешь, такой истории достаточно? Думаю, да. Вот и всё, что с ней произошло.